Глава 3. Диана стояла на тротуаре и куталась в старенькое шерстяное пальто. Станислав Викторович сказал, что заедет за ней в пять, для того, чтобы обсудить договор. Диана не совсем понимала, что это значит, и почему она не могла сама приехать в офис. Но возражать девушка не стала, и без десяти пять уже ждала на улице. Несмотря на то, что апрель уже вошел в силу, вечера стояли еще очень холодные диана вся продрогла в этом тонком пальто, возможно ей нужно было надеть пуховик, но он был слишком потрепанный. Девушке было просто стыдно появиться в нем перед директором. через несколько минут перед ней затормозил черный кроссовер. диана не разбиралась в машинах, поэтому даже глядя на знак автомобиля не могла точно определить марку. стекло опустилось и девушка увидела знакомое лицо садись скомандовал станислав диана послушно открыла дверцу и поразилась шикарному салону. Ей раньше не приходилось ездить в таких дорогих машинах. Диана закрыла дверь, и ей показалось, что с непривычки слишком сильно хлопнуло ей. Она нервно покосилась на будущего начальника, но тот даже не обратил внимания на девушку. «Добрый вечер!» – скомкано произнесла она. «Кому-то добрый, а кому-то не очень», – подумал Стас. Он слишком долго искал это захолустье, адрес, который ему прислала Марусина. Даже навигатор не находил. Ну и забралась же его будущая женушка в трущобы. Очень неблагополучный район. Стас хотел обсудить с Дианой договор, который составил его адвокат, и вообще предложить ей сделку. Мужчина усмехнулся про себя. Ага, в виде руки и без сердца. Первой мыслью было поужинать в ресторане в вип-зале и поговорить без лишних глаз. Но увидев ее в этом древнем сером пальто, которое, видимо, не успело полностью сожрать моль, он побоялся представить, что под ним. Нет, люди его не поймут, если заявиться с ней в ресторан. Подумают, что подобрал на улице нищенку и решил накормить. Но вот только Стас не славился добродушием. Нужно обязательно позаботиться о гардеробе невесты. По этой причине он решил отвезти девушку в городскую квартиру подальше от посторонних глаз и ушей, а в загородном доме прислуга могла услышать лишнее. Диане совсем не понравилось, куда привез ее Станислав. Почему разговор должен проходить именно в квартире? Странно как-то. А если он задумал что-то нехорошее? Девушка сняла пальто и повесила на вешалку. Хотя мужчина сказал ей не разуваться, Диана все же сняла ботинки. Она осмотрела роскошную гостиную и восхитилась. Диана разнервничалась не на шутку. Что же все-таки нужно этому Станиславу? Она прежде не оставалась наедине с мужчиной в неформальной обстановке. Она не знала, как себя вести и чего ждать. — Садись, — раздался властный мужской голос, отчего девушка чуть не подпрыгнула на месте. Но все же Диана взяла себя в руки и села на кожаный диван, положив руки на колени. — Вино, — предложил Станислав, что снова насторожило девушку и она отрицательно покачала головой. Стас усмехнулся, когда увидел, как Диана села на диван и положила ладони на колени. Спина ровная, словно сидит в школе за партой. Его раздражала ее скованность. Он не привык общаться с зажатыми людьми. Когда предложил ей вина, чтобы хоть как-то помочь ей расслабиться, Диана посмотрела на него, как на ненормального. Стасу в какой-то момент показалось, что все бесполезно. Девушка сразу отвергнет его недостойное предложение. Хотя обстоятельства, возможно, заставят ее подумать. Мужчина давно знал, как преподнести нужную ему информацию в выгодном свете для собеседника. И он подготовил хорошее предложение для Дианы. «Хорошо, перейдем тогда к делу», – серьезно произнес Стас. Девушка в знак согласия махнула головой. «Думаю, ты догадалась, что я позвал себя не должность уборщицы обсуждать». Не, «Не совсем», – запинаясь, произнесла девушка. На ее лице отразилась растерянность. «Хочу предложить более высокооплачиваемую должность с кучей бонусов», – сообщил мужчина. «Можно узнать, какую?» – заинтересовалась Диана. «Должность моей жены». И так огромные глаза Дианы округлились до невозможного. Стасу даже показалось, что они сейчас выскочат из орбит. Диана не поверила своим ушам. Возможно, слух действительно обманул ее. Как может совершенно незнакомый ей мужчина предлагать такое? Шутка такая? «Что?» – переспросила девушка, до конца не придя в себя. «Я предлагаю тебе стать моей женой», – повторил Станислав. «Но зачем?» – брови Дианы встретились на переносице. «Все просто. Мне нужна фиктивная жена, то есть только для вида» и ты подходишь на эту роль отлично. — Почему именно я? Стаса начала злить, что ему приходится все разжевывать ей как ребенку. — Почему она? — Да потому что, черт возьми, она единственная и последняя, видимо, женщина в городе, которая не смотрит на него как на кусок бифштекса. Ей явно бы не пришла в голову мысль затащить Стаса в постель. А самое важное, что и он сам не смотрит на нее как на женщину. И если Диана была бы единственной женщиной на земле, то он тоже вряд ли посмотрел бы на нее. Идеальный вариант. Никчемная девчонка с кучей проблем. Но он, конечно, не скажет ей этого. Потому что ты не знакома ни с кем из моего окружения. И ты поможешь мне, а я решу все твои финансовые проблемы. И не только. С чего вы взяли, что у меня проблемы? Нахмурилась Диана. Не будь дурочкой. Я, естественно, навел справки. Знаю, что у тебя больная сестра, квартира в доме, которая рухнет на днях, мать без работы, и все на твоей шее. Я готов снять этот груз с твоих плеч. У меня выгодное предложение». «Извините, но это бред какой-то. Мне неинтересно. Я могу идти?» Девушка поднялась с дивана. «Сядь обратно и сначала выслушай», — гаркнул Стас. «Нет, но это никуда не годится». Возможно, это большая ошибка – жениться на девчонке, которая так сильно его раздражает, что охота придушить или выкинуть ее в окно. Неинтересно, видите ли ей. Оборванка оборванкой и отказаться додумалась. Диана села и вылупилась на него. Эти большие глаза на костлявом лице бесили не меньше, чем их обладательница. Ей добавить еще чуть серого цвета, и будет вылитый скелет. Диана не рискнула уйти, когда он скомандовал сесть. Только сейчас это обращение напомнило ей дрессировку собак. Девушка решила выслушать, а потом отказаться и уйти. Ей нет дела до заморочек этих богатых людей. У нее куча своих проблем. И если этот Станислав думает поиграть с ней, надавив на ее тяжелую ситуацию, то это у него не получится. И все равно, что он может предложить Диане. «Значит так, ты играешь роль моей жены в течение десяти лет». Тебе не придется делать ничего сложного. Раз в пару месяцев будешь выходить со мной в люди, а остальное время буду счастлив, если не станешь мозолить мне глаза. Взамен я содержу полностью тебя и твою семью. Отремонтирую вашу квартиру, хотя проще будет новую купить, и оплачу операцию твоей сестре в Германии». «Что?» Диана снова не поверила своим ушам. «Он это серьезно?» «Операции стоит 3 с лишним миллиона. Не может такого просто быть!» «Что слышала? Вот договор, в нем все указано!» Сташ швырнул папку на диван рядом с девушкой. Диана была поражена до глубины души. Операция Даши в Германии. Это все, о чем девушка могла только мечтать. Да за это Диана бы продала душу дьяволу, а не только вышла замуж фиктивно. Хотя, кто знает, Возможно, этот мужчина хуже дьявола? А почему на десять лет?» Несмело спросила она. «Потому что в этот период я точно не соберусь обзаводиться настоящей семьей. Хотя я вообще не собираюсь. Но это к тебе не относится. Через десять лет ты сможешь уйти, свободная и обеспеченная. Если, конечно, мне это раньше не надоест». Было заметно, что стас уже надоел этот разговор. «Так сколько времени тебе нужно, чтобы подумать?» — Нисколько. Я согласна, — произнесла Диана, подписывая себе приговор. — А, да, еще договор может быть расторгнут только мной, — добавил Стас. Но Диана уже не волновала ничего. Перед глазами была счастливая и здоровая сестра.